Глава двадцать вторая. Кэндон ворвался в мои покои, будто снежный буран, взглядом примораживая к месту каждого, кто встречался на пути. Замер сам у моей кровати и молча посмотрел так, что я вжалась спиной в матрас. Сердце пропустило удар, когда он рывком наклонился надо мной и, упираясь руками по обеим сторонам моего тела, выдохнул. «Как себя чувствуешь?» Слуги тихо исчезли, будто растворились в воздухе. Даже дверь прикрыли так, что та не скрипнула. Я бы тоже с радостью куда-нибудь провалилась, лишь бы избежать пугающего внимания Сойера, но мне эта радости не светит. Поэтому проскрипела сквозь силу. Лучше скажи, как там, Амилота. Одно воспоминание о пережитом ужасе снова вызвало бешеное сердцебиение. Глазам подступила влага, и я часто-часто заморгала, чтобы не заплакать. В ушах будто снова прозвучали слова Соера фени Разве не таков был план? И мои... Словно сами слетевший с губ, план изменился. «Спаси ее немедленно». Когда Тартан догнал сбесившуюся лошадь и, остановив, привез девочку ко мне, я порывисто обняла ее и очнулась только в своей постели. В шоке от произошедшего и от странных слов брата. И сейчас тряслась под пуховым одеялом, как продрогшая каштанка. Заметив это, Кэндон сел на кровати и, взяв мою руку, принялся растирать кисть, согревая своим дыханием. «У меня же его перехватило». «С ней все в порядке». Не глядя на меня, наконец ответил Сойер. «Немного испугалась. Но мне кажется, за тебя она больше переживает». Я ощутила, как кровь в теле побежала быстрее. Щек коснулся жар. Дыхание выровнялось и ушла дрожь без всякого согревающего напитка. Вспомнив, что Сойер обладает исцеляющей магией, с любопытством посмотрела на его руку. Под атласной кожей снова проявилась перламутровая чешуя. «Красиво как!» Я поймала себя на мысли, что могла любоваться этим зрелищем бесконечно, как расслабляющим течением реки или умиротворяющим танцем пламени. Кендендж заметив мой взгляд, поджал губы и Рахотного халата, скрывая чешую, как нечто постыдное. Или ему неприятно мое внимание? Нехотя я отвела глаза и повинилась. «Простить?» за что? Бесстрастно отозвался он, продолжая пристально рассматривать меня. Это я настояла на прогулках, пожала плечами. Вы доверили мне, дочь, а я подвергла ее страшной опасности. Твоей вины случившимся нет, строго проговорил он и, резко поднявшись, заложил руки за спину, будто не желая, чтобы их вообще видели. Ты сама чудом осталась жива. Кто-то подрезал тебе подпругу и клянусь, я узнаю имя того, кто покусился на жизнь моей супруги. Я похолодела, тут же вспомнив, как провожала нас Малари. Что? прищурился Сойер. «Говори, если что-то заметила. У меня нет улик», виновата призналась я, размышляя, стоит ли снова поднимать тему любовницы. В конце концов, Кэндон может решить, что я ревную, но все же сказала. Сейра Малари проводила нас этим утром, но она настаивала на том, чтобы мы отказались от прогулки. «Вряд ли ваше протяжение сделало это, так как за лошадьми наблюдал новый конюх. Кстати, странно, что он не заметил, что с моим седлом что-то не так. Он долго проверял каждую мелочь. Кэндон странно покосился на меня». «Новый конюх, красавчик, о котором судачат все служанки!» Невольно улыбнулась я. И тут меня будто током прошибло. «Там же было тело!» Вскочив с кровати, вскрикнула я, вцепилась в плечо Сойера и быстро объяснила: На дне оврага, амилота заметила что-то, а мне показалось, что это рука, поэтому я хотела быстро вернуться в замок, но лошадь девочки вдруг понесла. Картина произошедшего будто пронеслась у меня пред глазами, и я, рожав пальцы, медленно села на кровать. Может, послышалось, но Кэндон склонился надо мной и, взяв за плечи, сурово приказал: Говори, стенси Я глянула на его кисти, машинально отметив, что чешуйки видны до сих пор, послушно поведала: Возможно, кто-то свистнул. Или что-то просвистело перед тем, как лошадь Подорвалась с места. Сойер поджал губы и отпустил меня, выпрямился. Покосившись на окно, спокойно заметил. «Скоро подадут обед. Приказать, чтобы принесли сюда?» «Нет», — встрепенулась я. «Это же праздник, я обещала Мелоте». «Тебе нужно отдохнуть», — строго посмотрел на меня ссор. «И с этой минуты никуда не выходи без сопровождения. Рэнд будет следовать за тобой и выполнять приказы». «Этого не хватало». Проворчала я, собираясь с мыслями, чтобы возразить, но мужчина стремительно двинулся к выходу. Кендон! взволнованно окликнула я, и он обернулся у самой двери. Не бойся. На миг его суровое лицо озарила светлая улыбка, от которой замерла в груди. Я во всем разберусь, приподнял бровь и иронично сообщил. Кстати, я уже послал ключника за новой шубой для моей супруги. В приданом не нашлось ни одной достойной. Он вышел, а я поежилась, от охватившего меня озноба, опустив взгляд, ахнула. Да я же в одном нижнем белье. Неудивительно, что так замерзла. Стараясь не думать о том, что через полупрозрачную ткань. Кэндон мог видеть все, чем меня наградила природа, схватила медный колокольчик и потрясла, извлекая приятный мелодичный звук. Кони! крикнула, и служанка влетела в комнату. Подбрось по оленю в камин и подай мне платье, а потом позови Рэнда. Он как раз уже должен сторожить у моих дверей. Воин? ужаснулась девушка и опасливо оглянулась, будто ожидала, что мужчина стоял у нее за спиной. Зачем? Телохранитель должен быть рядом с объектом, огорошила ее незнакомыми словами, а потом съехиться добавила. Он вынужден выполнять мои приказы. Что ж, раз у меня теперь есть такой полезный человек с острым мечом, то. Пусть поедет в лес и привезет веточек. Ветки? Растерянно заморгала служанка и пролепетала. В замке достаточно дров. Мы с Амилотой сделаем из них новогодние украшения, добродушно пояснила я. А ты нам поможешь. Но главное избавиться от Ренда, чтобы увидеться с Тартаном. Решилась я на опасный, но необходимый шаг и обсудить так называемый план.